Кремль и Киев. Через пару дней после знакового совещания по Крыму на встречу с генеральным напросился председатель КГБ Примаков. Романов согласовал время на шесть вечера. «Как здоровье, Евгений Максимович!» Первым делом поинтересовался Романов. После того инцидента в Степанакерте все уже вошло в норму. Коротко отговорился тот. «Давайте сразу к делу, Григорий Васильевич!» «Давайте!» Генсек закурил, ослабил узел туго повязанного галстука и сел в свое кресло. «Внимательно вас слушаю. Не очень приятные новости с Украины», — сообщил Примаков. Щербицкий, похоже, встал в открытую конфронтацию с центром. И сейчас, в данную минуту, начинаются открытые уличные протесты в Киеве и Львове. Милиция остается в стороне. Я бы даже сказал больше. Милиционеры охраняют митингующих. «Только в этих двух городах?» – неожиданно уточнил Романов. «А в Крыму что?» «В Крыму пока тихо и спокойно. Крымские татары попробовали организовать что-то похожее на Киев, но у них ничего не получилось. Сильного лидера нет, да и в массе своей они не склонны бунтовать». «Поподробнее про Киев, пожалуйста», – попросил Романов. «По нашим оценкам, в митинге участвует порядка двадцати тысяч. Возможно, еще кое-кто подтянется местоположение». Площадь Октябрьской революции. Это на Кречатике? Так точно, на нем. По соседству с гостиницей «Москва» и главпочтам там. Территория там не маленькая. Все сто тысяч влезут, если захотят. Какие лозунги выдвигаются? Кто возглавляет процесс? Задал сразу два вопроса Романов. Лозунги предсказуемые. Крым — это Украина, и украинская мова усе. Так прямо и пишут на украинском языке. — Да, прямо так и пишут. — У вас, наверное, есть какой-то план действий? прямо спросил Романов. — Со стороны моего ведомства, — сделал небольшую паузу Примаков, — фиксируем наиболее активных участников в основном и ждем, когда протесты утихнут сами собой. — Наверное, мне надо лететь в Киев, — задумчиво предположил Романов. — Возможно, выступить на этом митинге. «Я бы не советовал», — поморщился Примаков. «Сейчас они разгорячены и слушать ничего не будут. Кроме приятных для их ушей слов, конечно. К тому же мы не исключаем наличие в толпе провокаторов. Так что ваше выступление может закончиться по-разному». «О провокаторах чуть подробнее, пожалуйста», — попросил Романов. «Конечно», — кивнул головой Примаков. «Наш источник в Вашингтоне сообщает, что в Белом доме принято стратегическое решение по украинскому вопросу. которая явно не укладывается в русло потепления отношений между нашими странами. И в соответствии с этим решением ЦРУ резко активизировало свою работу по Украине, включая расконсервацию спящих агентов и подключение бывших немецких пособников. Евгений Максимович поморщился генсек. Им одного степанакерта мало, что ли, показалось? Опять снайперов наймут? Я бы не исключал и такой вариант. вполне серьезно парировал романовскую иронию Примаков. — Так, — вспомнил Генсека главным, — а что у нас с щербицким Не проявлялся с тех самых пор, как вы ему о Крыме объявили. — Надо укреплять украинское руководство. Решительно припечатал из бумаги к столу Романов. — Куда это годится? Он же наверняка лично эти процессы инициировал. — Я тоже придерживаюсь такого мнения, — корректно ответил Примаков. Но немедленная смена украинского руководства приведет, по всей вероятности, только к эскалации волнений. Вы меня убедили. Недовольно, сказал Романов. Прямо сейчас менять Чербицкого не будем. А на кого, кстати, его менять? Можете посоветовать? На Кириленко. Тут же вылетело изо рта Примакова. Старый конь хоть и пашет глубоко, но раз, да и борозды не испортит. Хорошо. Но это вопрос среднесрочной перспективы. А прямо сейчас что делать? «Я думаю, надо вводить в Киев войска», — вздохнул Примаков. «Для начала оцепить эту их площадь революции, а затем, если не очистят, применить уже силовые методы». «Поднимется страшный война на Западе», — тут же предположил Романов. «У нас только-только отношения стали налаживаться, а тут...» «Ничего». «Переживем», — хладнокровно ответил Примаков. «Не в первый раз». «Американцы сами первыми нарушили перемирие».